Глава 21. Экзамен. Все, кто явился на экзамен, собрались в главном саду. Для нянюшки это было едва ли не самое любимое место в стране эльфов и фей. Посреди сада журчал фонтан, созданный по образу старого друга нянюшки, короля Аберона. Он имел вид могучего дерева с добрым и мудрым лицом. Вода стекала с его ветвей, изображая дождь. Нянюшка с гордостью любовалась своей дочерью, которая спокойно стояла возле статуи, ожидая начала экзамена. В новом наряде она была не просто хороша, в ней проступало истинное величие. Свои рога она обернула серебряными лентами, которые приготовила для неё нянюшка. Эти ленты превосходно подходили к вышитым серебряным воронам на её платье. Нянюшка вдруг осознала, что дочь уже почти взрослая. И её сердце вновь наполнилось гордостью, что она смогла вырастить такую прелестную и умную девушку. Ей никогда и в голову не приходилось, что Малефисента вздумает сдавать квалификационный экзамен феи. Но даже если нянюшкина сестра не выберет её в качестве исполнительницы желаний, Малефисента всё равно проявила недюжинную храбрость, решив сдавать экзамен вместе с другими выпускницами. После всего, через что они заставили её пройти, когда она была совсем юной, Мэри Веза, как водится, что-то наставительно вещала Фауне и Флоре. Похоже, убеждала их, как важно пройти экзаменационные испытания всем троим вместе. «О, Малефисента, а ты что тут делаешь?» — обронила Мэри Веза, морща носик, словно вдруг учуяла какую-то мерзость. «Пришла сдавать экзамен, разумеется», — ответила Малефисента, делая вид, что не замечает, какие годливые рожи строит ей приятельница Мэри Везы. Она огляделась по сторонам, слегка удивляясь, почему остальные их одноклассницы стоят поодаль. Флора перехватила её взгляд. «Ах, они? Они не собираются сдавать экзамен. Они пришли просто посмотреть на нас». «Почему?» — непонимающе нахмурилась Малефисента. «Потому что они прекрасно понимают, что у них нет никаких шансов, раз в этом году экзамен сдаём мы», — заявила Мэри Веза. А Флора и Фауна согласно захихикали. Малефисента только покачала головой. Похоже, этих троих время совсем не изменило. Они по-прежнему оставались всё теми же заносчивыми, высокомерными пустышками, какими были всегда. «Но даже если они не будут иметь право исполнять желания, они всё равно наверняка захотят получить аттестаты о прохождении полного курса обучения», — предположила Малефисента. «Что толку от какого-то аттестата, если тебя всё равно не допустят до самой почётной работы для фей?» Пожала плечами Флора, и вся троица снова засмеялась. Тут как раз фея крёстная выразительно прочистила горло, призывая всех к вниманию. Она стояла перед фонтаном в своём привычном голубом платье с большим малиновым бантом, готовясь обратиться к выпускницам. За её спиной пышно цвели вишнёвые деревья, осыпая ее и учениц дождем белорозовых лепестков. «Я стою перед вами здесь, под сенью Аберона Величайшего, короля фей и эльфов. Много-много лет он был нашим защитником и благодетелем, пока не счел нужным отступить во тьму, передав мне и моей сестре бремя и привилегию продолжать образование новых поколений фей и эльфов». Малефисанта хмыкнула про себя. На самом деле Аберон передал эту почетную обязанность одной только нянюшке, а уж она решила разделить ее с сестрой. Поэтому для меня большая честь и удовольствие снова избрать трех учениц, которые отправятся распространять магию фей в другие королевства и помогать своим подопечным, попавшим в беду юношам и девушкам, с помощью нашего особого волшебства. Когда я сама была молоденькой феей и собиралась сдавать этот сложнейший экзамен, мое сердце трепетало при мысли, как это ответственно и почетно держать в своих руках мечты и стремления чьей-то юной души. К этой ответственности нельзя относиться легкомысленно. Только лучшим из вас будет дано право исполнять желание, только тем, в чьем сердце правит добро». У Малефисенты всё сжалось внутри, когда фея крёстная произнесла эти слова «В чьём сердце правит добро?». Безусловно, есть и другие весьма почётные и важные дела, которым смогут посвятить себя феи, не достигшие уровня исполнительниц желаний. Вы все найдёте применение з н а н и я м и умением, полученным от ваших наставников в этой чрезвычайно престижной академии, какой бы жизненный путь вы ни избрали. Фея Крёстная немного помолчала, с улыбкой обводя взглядом притихших выпускниц. «На этом давайте начнём наш экзамен. Каждый из вас будет назначен юный подопечный, нуждающийся в вашей помощи. Он или она изложит вам свои затруднения, а ваша задача — придумать, как помочь разрешить их наилучшим образом — Вам надлежит выбрать ту разновидность магии, которая лучше всего подходит именно для нужд вашего подопечного. Помните, хотя это всего лишь пробное испытание, и порученные вашим заботам юноши или девушки явились сюда только ради экзамена, ваша магия работает по-настоящему. Поэтому прошу вас, действуйте осмотрительно. А главное, какое бы волшебство вы ни избрали, избегайте применения опасных чар. Последние слова Феи Крёстной были явно обращены к Малефисенте. Она со значением посмотрела ей прямо в глаза и разве что не назвала её имя. Нянюшка и Фея Крёстная своими чарами создали несколько тропинок, расходящихся по саду в разных направлениях. Фауна и Флора скривились при мысли, что им всем придётся разойтись поодиночке, и Мэри Веза не сможет им помочь. Фея Крёстная... «А нельзя ли нам сдавать экзамен вместе?» — спросила Флора. «То есть нам втроём, Фауне, м а р и Везе и мне?» Фея крёстная призадумалась. «Вообще-то у нас в академии такое не принято, но сказать по правде, ничего плохого я в этом не вижу». «Но...» — возразила нянюшка. «Если Флора, Фауна и м а р и в е з а будут сдавать экзамен вместе, то их следует считать не за три, а за одну фею». И если они покажут лучшие результаты из всего выпуска, право исполнять желание должно быть присвоено им как группе. Следовательно, остаются свободные вакансии, на которые могут быть избраны еще две феи. Право? Не знаю. Неуверенно покачала головой фея крестная. Но тут одна из фей, скромно стоящих в сторонке, золотоволосая девушка в о с к р я щ е м с я голубом платье, негромко сказала а в ы с Тогда я тоже хотела бы сдавать экзамен. Малефисента улыбнулась ей. «Конечно, сдавай. Иди, становись рядом со мной». Она оглядела других учениц, явившихся только посмотреть, как сдают другие. «Любой, кто хочет сдавать экзамен, обязательно должен это сделать. Не позволяйте этим выскочкам запугать вас». Ещё несколько фей робко выступили вперёд. Мэри Веза, Фауна и Флора... С растущим беспокойством поглядывали на внушительную группу, решившую вступить с ними в состязание. Заметив это, Малефисанта так и покатилась со смеху. «Что это тебя так рассмешило, интересно?» — язвительно спросила Флора. «Флора? Тс, не разговаривай с ней. Ей будет не до смеха, когда она провалит экзамен». Малефисанта привычно пропустила эти слова мимо ушей. Но голубая фея бросила на фауну сердитый взгляд — «Фауна, оставь её в покое!» Взяв Малефисенту за руку, фея отвела её в сторонку от троицы. «Не обращай на них внимания, Малефисента! Они просто нервничают, что ты можешь оказаться лучше их! Ты ведь всегда очень хорошо училась!» Малефисента никак не могла отвести глаз от голубой феи. Её кожа как будто светилась изнутри, словно в девушке было слишком много доброты, которая даже изливалась наружу. «Мне было очень жалко, что ты не осталась в школе!» «Надеюсь, ты знаешь, что далеко не все из нас тебя ненавидели», — продолжала фея. Малефисента улыбнулась и сжала её ладонь. Они вместе смотрели, как фея-крёстная и нянюшка наколдовали новые тропинки для учениц, которые решили экзаменоваться. Наконец, фея-крёстная дала сигнал к началу экзамена. «Выбирайте тропинку, которая придётся вам больше всего по душе», — напутствовала она учениц. Пусть вас ведут ваш разум и ваша магия. Удачи вам, дорогие мои! Итак, начинаем!